14-17 ноября 2183 года. в а л ь д р о н прислал коротенькое сообщение, что он снова в отъезде, на сей раз в Клак-Монашир. Удивительно, как оказывается, много развелось казнокрадов в славном королевстве Бритвальта. А время летело вперед. б р а н е с у Макмердок не отыскали, но след ее благодаря формуле магического тождества р нашли быстро. Толку в этом все равно не было никакого, потому что вел этот след на юг, через пролив, в королевство и Спания. Славилось оно вялеными о к а р а к а м и апельсиновыми рощами и маслиновыми плантациями, а также чрезвычайной любвеобильностью тамошних мужчин и женщин и их неизмеримой истовой верой в единого. Да, и Хересом, конечно. Нас, граждан Бритвальда, они считали холодными островитянами, верив пятерых богов, искренне ужасались и неохотно, но в больших количествах, продавали на наш остров свои апельсины. Преступников же не выдавали никогда. Баронесса могла сидеть там хоть до второго открытия дорог. Конечно, при этом она не могла никак повредить оленему рогу и его хозяевам. Но кто дал бы гарантии, что еще какой-нибудь Бенсон из числа ее подручных, не кружит по л и н д о н в и к у Кто-то ведь пробирался к нам, и не один раз. А та закутанная, неопознаваемая фигура никак не могла принадлежать, например, тому же Бенсону, ибо была в полтора раза меньше. Соседний особняк оброс строительными лесами и уже к концу года должен был превратиться в ресторан. Мы решили не делать отдельную кухню, благо здания были рядом, и рабочие уже начали строить соединяющих их коридор. м е н я тоже не предполагалось делать разное для разных залов. Но вот увеличить количество поваров было просто жизненно необходимо. Я уже несколько дней приходила к полудню и разговаривала с претендентами. Никогда бы не подумала, что в л е н д о н в и к е полным-полно профессиональных поваров, желающих работать на нашей кухне. А ведь когда будет полный штат поваров и откроется второй зал, ресторану нужны будут дополнительные официанты. И сколько среди них будет людей, желающих принести оленям урогу неприятности. В общем, моя паранойя расцвела, как майская роза. Я самым тщательным образом проверяла рекомендации и все отзывы с мест работы. И с тоской вспоминала свою тихую комнатку с пряностями, где можно было просто помолчать. Без Вальдерна было как-то тоскливо. Зато его поиски очередного проворовавшегося чиновника навели меня на удачную мысль, которую я и поспешила озвучить. «Дэн», — сказала я, — как только в пятницу вечером в дверях оленевого рога появилась высокая фигура майора Паттерсона. «Мы забыли о деньгах». «Э-э-э... о каких деньгах?» Я хочу, наконец, закончить эту историю с отравлениями и точно знать, что я не беру на работу потенциального убийцу. Ну, я понимаю твои желания, но пока мы выжили из лакея все, что могли, о новых фигурантов дело не появилось. Так я же и говорю, кивнула я. Мы забыли о деньгах. Магическое тождество – это прекрасно. Но ведь есть и реальные следы, я имею в виду финансовые. Если баронесса Макмердок платила Бенсону, Без денег он бы не стал на нее работать. Значит, эти деньги можно отследить. Пусть это были наличные, но все равно она же их откуда-то получала. Да, гномы не выдают банковских тайн, но остается след в сети. г н о м е б а н к выдаст все, что угодно по ордеру, подписанному королем. Уже были прецеденты. Дэн явно заинтересовался этим предложением. Беда в том, что я слабо разбираюсь в высоких финансовых технологиях. Надо поговорить с кем-то из казначейства. Поговори. И я поговорю. Есть у меня кое-кто. Ты завтра придёшь к нам ужинать? Не уверен. Я завтра дежурю при кабинете Его Величества, так что поем во дворце. А вот в воскресенье приду обязательно. Вот и хорошо. Тогда и сравним впечатления. Но сравнивать впечатления нам пришлось намного раньше.